После этого мистер Самсон надолго впал в уныние и пребывал в нём до прихода Херувима, который тоже очень удивился, увидев, чем занимается его любимая дочка. Тем не менее, Белла настояла на своем и не только приготовила обед, но и подала его, а потом села за стол и сама, уже без фартука и нагрудника, в качестве почетной гости. Миссис Уилфер первая откликнулась на жизнерадостное воззвание мужа. словно рассчитывая отбить аппетит у проголодавшегося семейства. За все предлагаемое нам да возблагодарим Господа. Аминь. Ну что ж, кому отрезать немного курицы? Удивительное дело, папа. А чего это они такие красные внутри? Порода такая, что ли? Не думаю, что порода какая-нибудь особенная душа моя. Я склонен думать, что они не, не совсем дожарились. А должны были дожариться. Да, я знаю, милая, все-таки они не совсем готовы. Пустили в ход большой противень, и добродушный херувим, нередко занимавшийся в семейном кругу совсем не херувимскими делами, как это случается видеть на картинах старых мастеров, взялся дожаривать кур. Бела помогала ему в дополнительной стряпне, и он был очень этим доволен. Но она же и перепугала его до смерти, когда они сели за стол. «Какие замечательные куры! А папа, как по-твоему жарят кур в Гринвиче? И так ли там приятно обедать, как об этом рассказывают?» Бела помнила их уговор с отцом держать в тайне их обед в Гринвиче. и потому его ответные подмигивания и кивки смешили ее чуть ли не до слез. В конце концов она подавилась, и Лавиния была вынуждена похлопать ее по спине, после чего Белл расхокоталась еще больше. Зато ее матушка на другом конце стола весьма тактично умеряла общее веселье, когда отец по простоте душевной пытался ее развеселить. «Душа моя, боюсь, что тебе совсем не весело». Почему же вам так кажется, Р.У.? Потому, душа моя, что ты как будто не в духе. Нисколько. Не хочешь ли взять ножку, милая? Благодарю. Я возьму то, что вы мне предложите, Р.У. Но, милая, ты, может быть, хочешь взять другой кусок? Мне совершенно все равно, тот или этот, Р.У. И величественная Матрона продолжала обедать с таким видом, словно кормила кого-то другого ради общего блага. Белла привезла с собой десерт и две бутылки вина, доселе невиданное в день годовщины великолепия.